Откушалось, естественно, сказочно. Не зря рисковал. Удовлетворенно развалившись на сиденье с кружкой ароматного чая и куском свежего яблочного пирога, командир подвел итог. «Пока у нас дела идут нормально. Парни, завтра сходите проверить нашу маскировку. Если не трогали, послезавтра ставим заряд и ждем». Слушай, командир, мы постараемся быстро. Быстро это явно к теме призраков. Ахмед немного мрачнет. Ничего. Выдержал один раз, перетерплю, если что, и второй. Или вообще выскажу нечисти, что нашему джинну она на один укус. Так, Искандер? Даже меньше, на полпинка. Кемаль вспоминает. Да уж. «Командир, ты бы видел, как он эту тварь развеял? И как ее плющило!» «Ты знаешь, Искандер, нам бы только выполнить задание да выбраться. Есть одно поганое местечко, где твой экстрасенсорный талант очень востребован. Под землей, кстати». «Всегда готов, командир. Правда, там по плану на меня виды ученые имеют». Если не разберут на кусочки, поработаем. Я им разберу, самих на ноль перемножу. Кемаль, ты как? Поучаствую с удовольствием. Они мне еще за прошлые дела должны остались. Все, Искандер, решено. Мы своих не бросаем. Благодарно улыбаюсь. А на сердце становится совсем хорошо. Отличные парни отличные друзья. Как-то мы действительно сроднились за эти дни. После завтрака опять все в пыли и сушеных крысиных какашках. Ну, крысы тоже кофе по утрам любят, наверное. Трудимся в фойе наземного здания станции. Пыльные окна пропускают достаточно света, чтобы разобраться в конструкции. Но вот механическая разборка идет туговато. Соединения прикипели. Но с грехом пополам четыре исправных полукиловаттных тена сняли. Вилки с проводами от автоматов я отсоединил. Отряхнувшись, по пути заглянули еще в служебный туалет. Развелись бумагой и бутылочкой с остатками засохшего жидкого мыла. «Так, парни, пробую». Два ведра с водой, стоящие в них пары тенов, хитро перехвачены проволокой для устойчивости. Втыкаем в розетку первый комплект. Ага, нагрев пошел. Второй. Здесь норма. Как наш удлинитель? Все штатно, не греется, нагрузку держит. Докладываю, помывка состоится. Кемаль полон энтузиазма. Отлично. Жаль, ведер мало, да и с мылом трудности. На белье вчера изрядно ушло. Прикинув в мыслях, командир отвечает. Мыло можем посмотреть на Холборне. Да и насчет ведра к уборщикам есть смысл заглянуть. Кемаль, греет у воду до кипятка, накрывай крышками. Отмой и подогрей ведро уборщицы. А мы быстро с Искандером сбегаем. Интернет заодно проверим. Хорошо, командир. Если Ахмед говорит «быстро» и «сбегаем», понимать надо буквально. Испугаться не успел. Уже перевожу дыхание, обрабатывая камеры Холборна. Налет на клетушку уборщиков и туалет принес отличный результат. Две начатые бутылочки жидкого мыла и больше полулитра моющей жидкости для уборочного автомата. Пара грязноватых пластмассовых ведер. Ставим в нашем туалете на обратную дорогу. Привычно присаживаемся в закрытом переходе. Заходим в мировую паутину. Опа! С условной пометкой «Проверенные данные» Москва выложила информацию. В совещании по дележу шкуры неубитого медведя Назначено через три дня, в четыре часа пополудни по Гринвичу. В плане поджигателей войны еще и рабочий ужин. Так. Вот мы сюрприз к ужину. И забабахаем. Еще раз перечитываю кодированную обычным флудом информации и чувствую, как сердце наполняет мрачную уверенность. Да. «Мне жаль этот красивый город и его жителей, только нет выбора, альтернативы не существует, поэтому...» «К тому же, не в первый раз...» Командир уловил горькую усмешку, но промолчал. «Вот ответ наших товарищей. Приступили к окончательной подготовке варианта три». «Вариант три — это полицейская машина». Мансуру, Аслану и Артуру осталось трое суток жизни. Горло перехватило. Борясь чувствами, тяжело вздыхаю, заставляю себя успокоиться. — Выключать, Искандер. — Погоди, командир, дай мне тут одну вещь скачать надо. Вчера перед сном, смущаясь, Тималь спросила разрешения разложить пасьянс на компьютере. Немудрящая забава затянула. В итоге завершали раскладку уже втроем, подавая с командиром советы. Вот я и решил скачать образ диска с хорошими мини-играми. Тем более нам без вылаза торчать в подземелье еще трое суток. А лучшего развлечения в наших условиях не найти. Набирай текст в поиск. «Не понял». Тогда сайт фирмы-разработчика. Фирмы рефлексив фирмы не существует? А Алавар тоже? Мысленно прикидываю, когда качал их свежие игрушки. Ну да, месяца четыре назад. Для пробы набираю название игры. Вот она. Щелкнем по ссылке. Разработчик компания «Мистери». Переименовали, что ли? Ладно, потом разберемся. Где их лучше подборочка? 20 минут, и образ диска «Золотая офисная сотня» закачан на жесткий диск с барского плеча добрых русских хакеров. Выражаясь языком комментариев, «Гамму за гамаем и не позднее, чем после обеда. Разрываю соединение, Подключаю камерный девайс. Готов, командир. Пойдем, там, наверное, уже вода вскипела. Помахивая ведрами, бодро бежим по туннелям. Пройдя на последнюю камеру с лампой, начался конечный отрезок. Искандер, резко торможу. Луч фонаря командира задержался на каком-то пятне. Это тающий на глазах след. Чуть вперед, второй, тоже тающий, и идут они. Опережая командира, я несусь вдоль цепочки призрачных следов, направляющихся к нашему вагону, к оставшемуся одному Кемалю. Вот он, попав на свет привидение мужчина в пиджаке и кепке фасона 30-х годов, останавливается нерешительно разворачивается. Снова я держу подземную нечисть взглядом, снова неумолимо надвигаюсь на него с гудящей мощью в душе. Странно, противодействия нет. Более того, ловлю его взгляд и, моргнув от неожиданности, отпускаю призрака. Он мгновенно исчезает в стене туннеля. Удрал? — Нет, Ахмед, я отпустил. Он, в общем, безобидный, можно сказать. Хороший. Предупреждает работников метро о местах поломок. Как-то даже предотвратил крушение поезда. — Охренеть! А к нам зачем тащился? — Интересно стало. Я же ту тварь вопящую развеял. Наверное, они чувствуют, когда кто-то из подобных погибает. И что? Теперь ждать остальных? Нет, Джим предупредит их. Джим? Да, так его звали. Два ведра под крышками ощутимо наполняют вагон теплом. На подходе вторая пара, а я рассказываю парням историю того, кто когда-то был человеком. Пришел выпивший на работу. Забыл отключить рубильник. В результате погиб его лучший друг. Не выдержав угрызений совести, бросился под поезд метро. Теперь вот бродит. — Да, ты в церкви такую карьеру сделал бы, Искандер. Давно у тебя эти способности? — Задумываясь, вспоминаю недавнее. — Нет, еще и года не прошло. — Охренеть! Насчет церкви не обещаю, а в нашей славной службе, товарищ майор. — Кемаль, подхватывает за командиром, будешь расти до генерала. — И, как ты говоришь, без дешевой популярности. Дружно смеемся. — Парни, ну мы помывку уставить будем или как? — Кемаль? — Докладываю товарищ полковник, мысленно добавляю я. Пол в туалетной комнате вымыт, слив в полу прочищен и опробован. Полотенце на вешалке, личный состав, к проведению банных мероприятий готов. Ахмед с опустной строгостью кивает. Доклад принял. Вот ты, брат первый, и отправляйся. Израсходуешь два ведра, наберешь холодной воды, подашь мне. Я у дверей по караулю. Обеспечим непрерывный подогрев. Правильно, Искандер? Так точно, товарищ командир. Заодно и компьютерный сюрприз на после обеда подготовлю.